Ну что ты опять вздыхаешь, Ксемерю закатил глаза. Это же ведь не помешает, если он тоже пойдёт. Он расправил свои крылья. Я быстренько сделаю кружок и посмотрю, так ли крепко спит остаток семьи. Мы ведь не хотим, чтобы твоя одиносоя тётка застала нас, когда мы найдём бриллианты. Какие ещё бриллианты? Да ты думаешь же ты положительно, Ксемерю всполетел прочь. Что тебе больше хочется, бриллиантов или изгневших остатков непослушной служанки? Ведь всё дело в том, на что настроишься. Встретимся при толстой дяди на кобыле. Ты разговариваешь с привидением? Ник снова появился позади меня, выключил в коридоре свет, а вместо этого включил свой фонарик. Я откинула. Ник никогда не сомневался, что я действительно могу видеть привидения, даже наоборот. Ещё четырёхлетний, мне тогда было уже 8 лет, он решительно защищал меня, если кто-то не хотел мне верить. Например, тёте Гленде. У нас всегда возникал спор, когда она с нами ходила в Херед, и я останавливалась там перед приветливым одетым в униформе швейцаром мистером Гризли поговорить. Так как мистер Гризли был мёртв уже 50 лет, то, естественно, никто не хотел проявлять понимание, почему это я вдруг останавливаюсь и начинаю говорить о Винззори, мистер Гризли был ярым поклонником квин и о слишком сыром июне. Погода была второй любимой темой мистера Гризли. Некоторые люди смеялись, другие находили фантазии детей божественными, что они чаще выражали тем, чтобы расчесыли мне волосы. Некоторые просто качали головой, но никто из них так не выходил из себя, как тётя Гленда. Возмущённая, она тянула меня прочь и ругалась, если я упиралась ногами в пол. Она говорила, что я должна брать пример с Шарлоты, которая, кстати, уже и в том возрасте была безупречной, что у неё даже заколка для волос ни разу не сдвинулась с места. И что было самым подлым, она угрожала лишить меня десерта. И несмотря на то, что она свои угрозы осуществляла, а я любила десерт во всех его вариантах, даже сливовый компот, я просто не могла переселить себя и пройти мимо мистера Гризли. Ник каждый раз пытался помочь мне и просил тётю Гленду отпустить меня, ведь у бедного мистера Гризли просто больше никого не было, с кем бы он мог поболтать. И каждый раз тётя Гренде ловко выбивала его из седла тем, что спрашивала слащавым голосом: "Ах, маленький Ник, когда же ты наконец поймёшь, что твоя сестра всего лишь хочет казаться важной? Привидений не бывает, или, может быть, ты видишь хоть одного?"